Рядовой Сонар медленно приходил в себя. Мозг его постепенно собирал разбежавшиеся мысли в единое целое. Сквозь черный наркоз бессознательности пробилась боль. Она мешала сосредоточиться. «Сонар?» Голос проник через боль и растерянность, напомнив ему о чем-то. «Сонар, это я!» «Это я!» – крутилась в его затуманенном мозгу. Простой факт, за который он мог бы зацепиться. «Сонар, проснись. Ты должен нас слышать». Голос стал громче, и, несмотря на боль, он почувствовал свое тело, онемевшее, но находящееся все еще там. Он автоматически пошевелил языком и вздрогнул от ощущения сухости. «Воды...» – услышал он собственный хрип – Успокаивающая влага наполнила его рот, и он закашлялся, не вполне справляясь с глотательным рефлексом. Но, наконец, его мозг вспомнил, как это делается, и он стал впитывать в себя оживительную жидкость. «Сонар, мы должны поговорить», – снова раздался голос совсем отчетливо. На этот раз ему удалось открыть глаза. Всё было расплывчато, он услышал. «Введите ему еще несколько кубиков стимулятора». Боль от укола едва ощущалась на фоне общей боли. Его окатило теплой волной, мысли соединились. «Сонар!» – голос был нежный, сострадающий. Да, теперь слова удавались ему лучше, к тому же он продолжал подтягивать жидкость из маленького пластикового тюбика. «Что произошло прошлой ночью?» Нежный голос успокаивал его, приносил ощущение безопасности. «Прошлой ночью? Что это значило?» прошлой ночью сонор я вижу смущение на твоем лице что произошло наступила пауза, пока он пытался понять о чем речь, и потом голос напомнил ему: ты был на дежурстве в его голове возникла картина да, на обходе лагеря правильно он порылся в памяти, пытаясь вспомнить скучно, ужасно скучно. Ты видел что-нибудь необычное? Он попытался кивнуть, и боль пронзила затылок. Что? Голос проник сквозь боль, возвращая ему дрожащую картину. Офицеров. Двух офицеров, мужчину и женщину. Да, он вспомнил. Оба спускались по белой деревянной лестнице из штаб-квартиры первого штурмового подразделения. Сонора объяснял медленно, с трудом подбирая слова. «Что ты сделал?» Сонар подумал, прикрывая глаза, чтобы видения, стоящие перед ним, не отвлекали от видений в его мозгу. Отсалютовал. «Очень похвально. А потом...» «Что?» Сонар думал, пытаясь вытянуть кусочки из своих путающихся мыслей. «Неправильно», – прошептал он, припоминая. «Что неправильно, Сонор? «Женщина», – сказал он, вспоминая ее лицо. искажённое, бледное, нервное. И и продолжай. И что? Успокаивающий голос настаивал. Это очень важно, сонор. Пожалуйста. Пожалуйста, нам необходимо, чтобы ты вспомнил. Важно должны знать. Сонор боролся, мысли снова начали ускользать от него. Ощущение чего-то ужасного крылось в подсознании. Он понял, «Ее форма», — вспомнил Сонор, — «вся в крови. Думал, что она вернулась с похода. Испуганная. Она была испуганной». Белые пятна стали постепенно заполняться. «Мужчина, крупный, темнокожий», — ответил мне. «Хороший солдат не задает вопросы офицерам. Я продолжал патрулирование». «Так, Сонор, продолжай». Нежный голос обволакивал его. «Обходил оградительный периметр», — добавил Сонор, видя перед глазами свой маршрут через освещенную секцию позади штаб-квартиры первого подразделения. Снова увидел их в электрической панели за штабом. Ужас объял его память. Страх смешался с болью. «Молодец, Сонар. Не подведи нас, сынок. Ты нам нужен. Нужен твой рапорт». Они что-то сделали с чипами в ящике. Я шел... шел тихо. Слышал, как они разговаривали. Говорил мужчина, сказал «Хорошо, красно-зеленый к бело-синему. Это замкнет сигнал тревоги». Сонор поколебался. «А потом... потом... потом...» Сонор сглотнул. Во рту у него снова пересохло. женщина закрыла ящик и прислонилась к стене больная больная она упала на землю мужчина обнял ее за плечи утешая понимаете у тебя отлично получается сонор расскажи нам все это так важно сонор весь дрожал страх не давал ему говорить он лишь мог издавать странные звуки «Введите полкубика для успокоения. Это критическая часть». Еще один легкий укол, и Сонар почувствовал, как его страх отступает, но, к сожалению, вместе с ним уходила и связанность его рассказа. «Сонар, продолжай», — поторопил нежный голос. Пошел вперед, посмотрел, могу ли я помочь ей. Увидел, как она посмотрела вверх. «Янтарные глаза...» Страх снова вырвался наружу. Сонору прямо попытался побороть всю свою эштанскую тупоголовость. Она издала... Странный звук. Я только... Помочь ей... Помочь ей... Не было... Времени... Отреагировать... Голос его сорвался... У себя в голове Сонор переживал этот момент с ужасом, видя, как женщина напряглась. Мужчина отступил в сторону, вытаскивая пистолет из-за пояса. Сонор опомнился слишком поздно. Пригнулся, выхватив свой бластер, поворачиваясь лицом к мужчине. Его боковое зрение едва успело уловить мимолетное движение. «Женщина!» Он забыл о женщине. Железная хватка сдавила ему горло, заглушая призывы на помощь. Он попытался повернуться, посмотрел ей в лицо. Какая красавица!» Ее образ пронесся у него в мозгу, когда он попытался освободиться в испуге. Ее колено угодило в цель, вызвав взрыв боли, лишь частично смягченной военной амуницией. Он попытался вырваться, отбросить ее, но что-то теплое и неприятное разлилось у него в животе. Ужас ослепил его, а тело стало слабеть, и он забился в ее хватке – а лёгкие пылали от отсутствия воздуха. Голова закружилась, глаза закатились. Смешно. Она вместе с ним опять опустилась на землю, и за все время он ни разу не мог отвести взгляда от этих пугающих глаз. В свете фонарей он увидел, как ее волосы рассыпались вокруг него, рыжеватые, с намеком на каштан. В них отражалась радуга расплывающихся огней. Когда мир вокруг него стал серым, Ему захотелось сказать ей, чтобы она не боялась, что все будет хорошо. Но они ушли. Мужчина уволок ее, а кровь клокотала в горле Сонора, заполняя легкие и трахею. Оставшись в одиночестве, в призрачном мире он подумал, что оставил на ее форме кровавые следы. Сонор едва слышал нежный голос, взывающий к нему. Тонкое жало коснулось его лица. Темнота подступила ближе, засасывая... Командир второго подразделения, Макрофт, вздохнул, скрестил руки, когда психолог-следователь, ведший допрос, перестал бить мальчика по щекам и поднял глаза. «Состояние?» – спросил Макрофт. «Умер, сэр. На этот раз, кажется, мы перестарались. Должно быть, мы ввели слишком много стимулятора. Следователь проверил один из приборов, прикрепленных к посеревшей коже сонора. Макрофт пожевал губу и кивнул». «Очень хорошо. Думаю, мы узнали все, что нам надо. Женщина и мужчина?» «Хм...» Видимо, воспользовались виброножом. Следователь посмотрел на него. «По крайней мере, мы знаем, что они что-то сделали с системой тревоги». Макрофт скрипнул зубами и поморщился. «Верно. Одновременно они перебили большую часть командующего состава первого подразделения. Слава проклятым богам, они не перешли на второе». Он помолчал, словно говоря с самим собой «Это был бы я». Следователь спокойно отключил систему перекачивания крови сквозь тело Сонора и встал. Что теперь будет с первым подразделением? «Это уже дела министра обороны. Конечно, мы можем обратить создавшуюся здесь ситуацию нам на пользу». Макрофт оборвал себя. Он бросил раздраженный взгляд на следователя. «Как у любого следователя, у вас слишком много вопросов». Вы хотите, чтобы я ответил на них прямо сейчас? Третий исследователь подавил улыбку. Да, сэр? И выпишите ордер на арест большого темнокожего мужчины и женщины, согласно полученному от него описанию. Черт тебя побери, Соннер, ты умер слишком быстро. Макрофт покачал головой, глядя на труп, и вышел звонко стуча каблуками сапог по больничному полу.